Глава 32. Кая. Город был взят. Они одержали победу, но Кая не чувствовала ничего, кроме опустошенности. Тела убитых свозили на площадь на тачках, и она старалась не смотреть в окно. Но некоторые тела она все же успела увидеть неподалеку от Красного замка, и лучше бы не видела. Пока они поджидали Сандра в недрах Красного города, участвуя в чем-то важности, чего никто из них не понимал, люди продолжали умирать. Падали дирижабли, рушились ветхие здания, разрывали холодный воздух, звуки выстрелов и взрывов. Битва продолжалась, пока в руки группы Севера не попала капитан Сокол. Север лично взял ее в плен, и теперь она была где-то здесь, в Красном замке, под одной крышей с сотнями убитых по ее вине. Кая знала, что Север серьезно ранил ее, но мысль о том, что сокол может умереть, не дождавшись сюда, не вызывала в сердце ни жалости, ни даже волнения, и от этого делалось жутко. Пока город зализывал раны, пока успокаивались улицы и площади, их лишь время от времени лихорадило отдельными боями. Кая потерянно блуждала по залам Красного замка, переоборудованным под лазареты и мертвецкие. В одном из залов она встретила шоу, сердце пропустило удар живую, с перевязанной раной. Подруга ее не заметила, крепко сжимала руку ворона, бледного, с крупными каплями пота на лбу. Одного взгляда на него хватало, чтобы понять, дело плохо. Кая не стала подходить к ним ближе. Потом она увидела Ингу, как вообще она очутилась здесь, кто сошел с ума настолько, что взял ее с собой. Инга выглядела целой и невредимой, стояла, покачиваясь, тяжело опираясь на костыли и смотрела на раненых посеревшими глазами. Кая. Слабо сказала она, с явным трудом разлепляя пересохшие губы. Это ты. Это я, пробормотала она машинально. Что ты тут делаешь? Меня Ник на один из дирижаблей взял. Ник безумец. Её губы дрогнули. Ник мёртв. Они помолчали. Я не могу найти Сашу. Глаза Инги снова стали пустыми, ужасные глаза на таком юном лице. Помоги мне найти её ты должна. Я ничего не должна тебе, оставь меня в покое. Она сама не знала, откуда взялась эта злость и чтобы исправиться, инга ты -то точно не была ни в чем виновата, сказала как можно мягче. Хорошо, я найду ее. отыщи место поспокойнее, поешь, я найду ее. Инга смотрела ей вслед, Кае не нужно было оборачиваться, чтобы чувствовать это. В другом зале лежали мертвые. Она малодушно хотела отступить, но не позволила себе шла и шла вперед, как в дурном сне, чувствуя, как горлу подкатывает горечь. Среди погибших были лица знакомых, из Красного города, со станции Ворона, из Зеленого, Агана. Не отворачивайся, не смей, смотри. Она увидела Оникса, того самого смешно хорохорившегося Оникса, который подмигивал ей и улыбался, с которым она не знала, как быть. Больше об этом можно не думать. В груди у него была дыра, И через эту дыру утекла жизнь, неловкость, улыбчивость. Она видела Ника, того самого Ника, который, рискнув всем, привел сюда группу из Агана. Он преданно искал князя, а нашел свою смерть. Пома тоже принесли в этот зал, и Кая видела капитана стерх, стоявшую его тело. Безупречная прическа растрепалась, губы дрожали, она, казалось, разом постарела на десять лет. «Не стой, иди». «Ты ничем не поможешь. Как такому можно помочь?» Следующее, что она увидела, заставило сердце остановиться. Кая думала, что и вправду больше не сумеет вдохнуть никогда. Потому что среди многих других, чьих-то близких, друзей, любимых, лежали Андрей и Макс. Андрей — мудрый, смелый, добрый, и Макс — задиристый, дрочливый, дерзкий. Теперь были одинаково спокойны и холодны. Кая опустилась рядом с ними на колени и не смогла подняться. Она сидела так долго-долго, пока ее не нашла шоу и не увела за собой. В зале, где Сандер собирал роскошные приемы, жизнь назад Кая танцевала здесь в красном платье, теперь собрался военный совет. Предстояло решить, что делать в первую очередь, где хоронить убитых, размещать раненых, как организовать людей. Предстояло восстанавливать сообщение города с внешним кольцом. И Кая смутно помнила, что самым важным было наладить работу лаборатории, как можно быстрее, но мысли ускользали. Ее трясло, голова гудела, и все путалось, мешалось, распадалось. Она не могла думать ни о чем, даже о Гане и Артеме, даже о том, что будет дальше. Справились ли союзники Артёма с Сандром на той стороне? Если да, будут ли прорехи закрыты? Вернутся ли Ган и Артем домой? Она насильно прокручивала все это в голове, но все время возвращалась мыслями в зал. К Андрею, Максу, Пому, Ониксу, Нику, к десяткам людей, каждого из которых кто-то ждал дома. Каю затрясло так, что застучали зубы, и шоу стиснуло ее руку крепко, то ли чтобы успокоить, то ли чтобы встать поустойчивее. Ее повязка пропиталась алым. Кая с трудом заставила себя слушать, что говорила капитан Стерх, пока ее слушали остальные — северы и его люди, жители Красного города, люди из групп Агана и Зеленого. Она заметила Михаила, стоявшего в углу. Он плакал, не таясь, как ребенок, и слезы проделали светлые дорожки на его грязных щеках. Что же касается лаборатории, я предлагаю завалить вход в нее. Это лучшее, что можно сейчас сделать. Мы не знаем, жив Сандер или мертв. Группа не смогла сообщить точно. Слова, срывающиеся с губ стерх, были мертвыми, как камни. Лицо напоминало маску. Наверное, стоило подойти к ней, сказать хоть что-то о поме, но Кая не смогла заставить себя сделать это. Не могла до сих пор. Если жив, он может предпринять еще одну попытку. Но если мы заблокируем подвал лаборатории, возможно, взорвем то, что внизу? Нет, Кая не сразу поняла, что это говорит она сама. Мы не знаем, что будет дальше. Может, наши люди вернутся? Сейчас там... Там же то, что делали по чертежам моего дедушки. То, что использовал Сандр, чтобы... Именно. Резко сказала Стерх. Там есть что-то, чего мы не понимаем. Но что помогло ему открыть сквозную прореху. Нельзя, чтобы это повторилось. Мы все будем отвечать, если... Дождитесь ученых. Кая сама понимала, что кричит и что кричать нельзя. Но не могла сдержаться. Все рушилось. Люди, которых она знала, мертвы. Она ничего не знала о том, что происходит на другой стороне. Пусть они разберутся, пусть... Кая, тебе нужно отдохнуть. Сейчас всем тяжело, но криками делу не поможешь. Вы не можете решать за всех. Наверное, не стоило говорить с ней так перед всеми, но Кая чувствовала странную легкость. Оцепенение скорби не сковывало, освобождало. Ей было так плохо, что казалось взамен «все теперь позволено». «Вы должны дождаться ученых, ведь сигнал тем, кто на станции подали, так? Они уже сегодня могут быть здесь, пусть они решат, что...» Кайя. Голос стерх понизился, глаза сощурились по-змеиному. «Поверь, я сочувствую тебе. Все мы понесли сегодня потери, но я очень хорошо знаю, у нас нет сил противостоять новому нападению с той стороны. Если прореха опять откроется, мы...» «Подождите-ка минуточку!» Север, до этого молчаливо стоявший у стены, ожил и сделал шаг вперед. «В том, что говорит Рыжик, есть смысл. Почему-то одна вздумала решать, что правильно, а что нет. Верно я говорю, ребята». Люди севера забормотали что-то неопределенно одобрительное. В комнате их было много, больше, чем других. «Сейчас не время спорить». Холодно отозвалась стерх. Возможно, оцепенение скорби пьянило и ее. Нам нужно похоронить мертвых, позаботиться о живых. Решить, что в первую очередь. Не стоит утруждаться, птичка. Север махнул рукой, вышел на середину комнаты, оттеснив капитана стерх плечом. Если у нас столько проблем, очень удачно, что я здесь, потому что я, знаешь ли, мастер решать проблемы. При всем уважении, сказала стерх таким тоном, что даже Кая стала не по себе, в Красном городе всегда умели решать проблемы. «Мы ценим твою помощь, и награда будет высока. Ты получишь все, о чем просил, но...» «Я здесь чужак, не так ли?» Любезно подсказал Север, и капитан Стерв промолчала. Север повернулся к своим людям, и Кая вдруг заметила, до чего одинаковое, жадное, странное и пустое выражение появляется на их лицах, когда они смотрят на своего лидера. Один из них, невысокий крепкий мужчина с лицом залитым кровью, сделал шаг вперед. Он вел нас в бой и рисковал собой. Сохранял нам жизнь в холода. Отозвался кто-то из угла. Придумал, как напасть на сокол. Накормил моих детей. Он один из нас». Гобы стерх дрогнули. Кая видела, что она недооценивает опасность, исходящую от севера. Может быть, потому что даже капитан не может продолжать мыслить здраво после того, как Пом, с которым они даже не попрощались как следует, был убит. Кая знала, почему Север делает то, что делает, однако понятия не имела, как далеко он способен зайти, но сейчас, глядя в полубезумные лица его сторонников, вдруг почувствовала, вот-вот случится что-то страшное. «Как я уже сказала, я не отрицаю твоих заслуг, но ты действительно чужак и...» «Чужак!» Гулко и громко повторила маска, и Кая поняла, что сейчас произойдет. «Север!» — сказала она громко. «Не надо!» «Помолчи, Рыжик!» В его голосе глухо зарокотала угроза. Время разговоров закончилось. Он повернулся к капитану стерх. «Быть может, я и чужак здесь!» «Но что же тогда говорить о тебе, птичка? Вы еще не поняли? Так посмотрите на ее шею! Там метка этого вашего императора-монстра! Такую же мы видели, когда пообтрепали сокол-перышки! Разве это не доказательство? Она такая же, как они! Она с той стороны!» К чести капитана Стерха она и бровью не повела. «Вот, значит, как. У нас был уговор, но ты собираешься его нарушить. Хочешь хитростью?» «Кто говорит о хитрости, дорогая?» Север хмыкнул. «Я говорю правду, а вот ты хитришь». «Ты выдаешь догадку за факт, и это...» Кая с ужасом почувствовала страх в голосе капитана и ее люди. «Почему никто из них не вступался?» Сейчас здесь не было Ворона, не было Пома, но другие члены команды Стерх, где были они? Кто-то был послан помогать устранить беспорядки в городе, кто-то, возможно, погиб. Люди из их группы молчали, как будто ждали, что будет. Боялись Севера? Это не догадка. Кая знала, что под маской он улыбается. Среди моих тоже был один такой, с татуировкой. Менее осторожный, более болтливый. Мы с ним славно побеседовали. «Один на один. Он рассказал мне о вашем маленьком закрытом обществе. Ну, все, что я разобрал через его крики». Но этого оказалось вполне достаточно. У Кая голова пошла кругом. Значит, то, что он закинул ей как догадку, как наживку глупой рыбе, в попытках посеять сомнения, Север знал наверняка, но не сообщил об этом Кае на случай, если она передаст стерх его слова. Он ничего не сказал ей точно и теперь нанес удар внезапно, расчетливо. Капитан Стерх что-то говорила, но ее голос утонул в возмущенном гуле. Ее люди растерянно молчали. Мешкал Михаил, мешкали люди из чужих групп, а вот люди с севера бормотали, кричали, смотрели так, что Кая окончательно уверилась, все подстроено. «Угомонитесь!» — крикнула Шоу, перекрывая на миг голы морщась от боли. «Даже если это правда, что с того? Стерх вела вас в бой! Она...» «Вела в бой с воздуха!» — крикнул кто-то. А Север рисковал своей шкурой рядом с нами, на земле. Север! Север! Уймитесь!» — надрывалась Стерх. «Выслушайте меня. Мы должны разобраться. Я...» С ужасом Кая услышала в ее голосе панику. Стерх проиграла. «Оставь ее в покое!» — крикнула Кая Север, узная, что ничего не сможет изменить, но понимая. «Промолчать сейчас, запомнить это на всю жизнь. У вас был уговор. Она ничего плохого не... Кая!» Маска качнулась. «Дай ей волю, и она завалит путь к сквозной прорехе. Разве ты не слышала? Она, быть может, знает о том, что там больше нашего, и теперь мы это выясним». Он повысил голос. «Взять ее. Живой». Дальше все происходило очень быстро. Несколько человек, к их чести, бросились на защиту стерх, в их числе Кая и Шоу. Почти никто не был вооружен. Стерх успела вытащить пистолет, но Север двигался, как молния, оружие упало на пол. Шоу оттеснили в сторону, и она завопила от боли. Кая бросилась вперед, сама толком не зная, что собирается делать, но Север сжал ее руку повыше локтя, как тисками. «Не советую, Кая». Голос его был каким-то новым, бархатным, как будто он наслаждался происходящим. «Михаил!» — крикнула она, затем повернулась к парню из Агана, чего имени не помнила сделайте что-нибудь». Парень из Агана промолчал, а вот Михаил заговорил, отведя взгляд в сторону. «Прости, Кая, мы потеряли многих. Больше никого терять я не хочу. Это не наша битва». А вот люди с севера действовали слаженно, быстро. Всего через несколько минут капитан Стерх и те немногие, кто пытался помочь ей, включая Шоу и Каю, были разоружены. Капитану Стерх грубо заткнули рот. их. — велел Север голосом человека, привыкшего раздавать указания. — Кроме неё Он дернул Каю за руку. — Она моя и пойдет со мной. — Отпусти их. Кая попыталась вырваться, но с тем же успехом можно было пытаться разжать тиски голыми руками. — Отпусти меня. — Брось, рыжик. Маска была совсем близко, и Кая заметила пару пятен крови ближе к краю. — Нам будет весело вместе, обещаю. Я приготовил тебе сюрприз. Он повернулся к своим людям, смотрящим на него со слепым обожанием. Продолжайте работу. Все, что обсуждали на совете, должно быть сделано. Сформируйте группы. Первое. Позаботьтесь о встрече женщин, детей и их защитников. Всех, кто может работать, направить к руководителям второй. Вторая. Патрули города. Нужно унять беспорядки и разобраться с теми, кто еще не в курсе, что сокол здесь больше не главное. Третье. Позаботьтесь о мертвых. Четвертое. Лазареты. «Пятое горячее питание. Начнём с этого. Остальное подождёт». «Да, император». Они отвечали в разнобой, но трепет в их голосах напомнил Кае времена Сандра и по коже пробежали мурашки. «Отпусти шоу», — сказала она тихо. Её друг в лазарете. а её други позаботятся Отозвался он. «А вот твоя подружка, даже раненая, слишком взбалмошна». С ней все будет в порядке. Я же не злодей. Идем, я кое-что тебе покажу». Он потащил ее за собой, и Михаил сделал шаг вперед. «Она не пойдет, если не хочет». Север хохотнул. «Наконец, настало время для рыцарства. Принцессе не нужна твоя помощь». Он слегка встряхнул ее. «Рыжик». Кая через силу кивнула Михаилу, слабо улыбнулась ему и Шоу, которая молчала только раздувались ноздри, а на лбу проступали мелкие капельки пота. «Все в порядке, со мной все будет хорошо». «Верно». Север кивнул. «У нас с малышкой общие дела. Семейные. А семья — это святое, не так ли?» Идя за ним по коридорам Красного замка, Кая чувствовала странное равнодушие. Андрей, Макс, Оникс, Пом. Ник, стерх заткнутым ртом, шоу, которое удерживали против воли. Все рушилось, и тогда, когда должно было починиться. Была ли и в этом ее вина? Может, она недостаточно предостерегла стерх? Нам сюда, не оступись. Двое людей, поприветствовавших севера «мой император», значит, они уже обо всем знали, знали заранее, открыли перед ним запертую на засов дверь. Неожиданно невысокую для красного замка, Кае пришлось наклонить голову, чтобы не удариться о притолоку. Ее глаза не сразу привыкли к полумраку. Окно было крошечным и находилось высоко под потолком. А потом... Кая! В комнате, привязанные к стульям, сидели Саша и Шиповник. Оба бледные, растрепанные. Губы Саши потрескались. На скуле Шиповника темнел кровоподтек. Он был без сознания. Увидев ее, Саша задрожала, как язык пламени, и глаза ее казались больше и темнее обычного. «Ты здесь?» – прошептала она. Кая вспомнила Ингу, ее безжизненный взгляд. «Молчать!» Север повернулся к Кае. «Как тебе мой подарочек? Мы нашли этих предателей быстро. Они особо и не прятались». «Все не так!» Голос Саши дрожал, но она говорила быстро и страстно. Кае она сказала, что никто не пострадает, сказала, что... «Я, кажется, велел молчать!» Рявкнул Север и силой тряхнул Сашин стул. «Что вы делаете?» закричала Кая. «Прекратите! Север замер, кажется, в недоумении». «Я думал, ты порадуешься?» «Что сможешь сделать? Что должно? Сама?» «Что должно?» тупо повторила Кая. «Что?» Она увидела, как по бледной, очень бледной щеке Саш избегает слеза. «Предатели не заслуживают жизни», — сказал Север просто, как будто говоря о повседневных заботах вроде охоты или урожая, даже если будет суд. Каю царапнуло это «если». Результат один — казнь. Так какая разница? Никто даже не узнает. Это сокол нужно будет казнить публично. Слишком многим она насолила. Но эти детки... Я слышал, что они сделали. Я вижу, как вы с ней смотрите друг на друга, даже сейчас. Он шутливо погрозил Каю пальцем. Даже на пороге смерти она ненавидит тебя так, что мечтает поменяться с тобой местами. Столь сильная ненависть – не меньшая редкость, чем сильная любовь. Такие вещи нужно ценить. Видишь, Кая, я все замечаю. Считай это моим подарком за твой маленький вклад в происходящее. Ты что, совсем больной? Кая почувствовала, что переходит черту, но ей было плевать. Я не хочу их убивать. Я вообще не хочу, чтобы их убивали. Понимаю. Маска сокрушенно качнулась, сочувственно, понимающе. Наказывать всегда так неприятно. Кто в здравом уме может получать от этого удовольствие? Но наказание – неизбежная часть жизни, Кая. Если ты хочешь чего-то стоить, хочешь менять жизни других людей, тебе придется научиться наказывать и не отводить при этом взгляд». «Я ничего не хочу», – устала, сказала Кая. «Не хочу менять жизни других людей». Не хочу чему-то учиться. Я хочу, чтобы ты отпустил их. Пожалуйста. Север покачал головой. Да уж, вы с моим племянником поистине два сапога пара. Впрочем, чему удивляться? Все дети ленивые, не хотят ничего, кроме удовольствий. Но рано или поздно детям приходится взрослеть. Его голос изменился, стал из бархатного холодным и гладким, как льдина. Тебе тоже придется. Если ты не готова убить их сейчас, пусть живут. Пока что». Он властно кивнул ей. «Идем со мной. Маленький город требует постоянного присутствия. Управлять большим городом можно откуда угодно. Мы с тобой подождем его вместе. Там, внизу». «Может случиться что угодно», — сказала она не потому, что хотела предостеречь Севера, а потому, что при взгляде на плачущую Сашу и безжизненного шиповника вдруг остро почувствовала, что хочет жить. Несмотря на скорбь, несмотря ни на что, Артем говорил, что-то случится сразу после. Очень хорошо. Пропел север, заботливо вытирая слезы с Сашиной щеки. Ну-ну, тише, тише. Тебе повезло с заклятой подружкой. Видишь, все хорошо. Ты пойдешь с нами, как и твоя сестренка, и этот ваш обездвиженный приятель. Мне могут понадобиться все, кого Ган знает и любит. Так будет гораздо веселее. Ученых тоже прихватим с собой. Они уже должны быть здесь, не так ли?» Он повернулся к Кае и повторил. «Очень хорошо. Когда что-то происходит, нужно всегда быть в гуще событий». «Зачем я вам?» — устало спросила Кая, уже идя за ним по коридору. «Почему просто не запереть меня с остальными?» Она смотрела на его шею перед собой, открытую, уязвимую. Эта уязвимость была мнимой. «Хитрый лисенок!» Гулка отозвался север, не оборачиваясь. «Нет уж, дорогуша, ты теперь всегда будешь рядом со мной, чтобы он точно пришел. Не сомневаюсь, он бы и так навестил дядюшку, и все же лишняя наживка не повредит». «А если он не придет?» — сказала Кайя. «Ведь что-то на их стороне могло пойти не так. Вдруг они найдут дорогу назад спустя годы? Или не найдут вовсе?» Несколько мгновений Север молчал, а потом его плечи дрогнули. Что ж, тогда хорошо, что нам с тобой так весело вместе.